Глава 10. Игорь. Я открываю входную дверь и прислушиваюсь к тишине в квартире. Не скажу, что ожидал от Вики послушания, но все же надеялся, что она остынет и поймет, как лучше для нее и ребенка, Что мое предложение обеспечит ей стабильную и безбедную жизнь. Предложение, которое я собирался озвучить ей после результатов теста. На полках по-прежнему идеальный порядок. В холодильнике несколько кастрюлек с едой. Я открываю дверь в ее комнату, наблюдая пустоту, но не скажу, что расстроился. Не выношу чужого присутствия в своем доме. Ненавижу, когда кто-то трогает мои вещи, и даже домработница, которая приходит раз в неделю, запрещаю перемещать что-либо в своей спальне и кабинете. Даже если это что-то мои грязные носки. Время близится к вечеру, а я все прокручиваю в голове сегодняшний день. Одна часть меня хочет рассказать Карине об измене Юре, вторая призывает действовать медленно и с умом. Я и так выжидал столько лет, еще какой-то месяц сумею потерпеть. Мои размышления прерывают звонок в дверь. В первое мгновение я решаю, что за дверью стоит Вика с чемоданом, но в последний момент цепляюсь взглядом за экран домофона и замираю. «Карина, привет». На ее лице растягивается широкая улыбка, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. На мгновение я выпадаю из реальности, рассматриваю ее длинные ноги и короткий вырез платья, а потом прихожу в себя и пропускаю ее в квартиру. «Какими судьбами?» Карина оглядывается по сторонам, словно выискивая кого-то, и я не сразу понимаю, что этот кто-то Вика. «А где твоя... Хм, девушка?» «Невеста». Поправляю я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Неужели приехала прощупать почву и проверить территорию? Ревнуют. Ох, вы обручились? Когда свадьба? В ее глазах плескается недовольство, хотя я не вижу никаких причин для этого, разве что она все еще неравнодушна ко мне. Пока не решили, но, скорее всего, обойдемся скромным торжеством в узком кругу родных. Вика беременная, сама, понимаешь? Я упираюсь спиной о стену и скрещиваю руки на груди. Не отвожу взгляд от Карины, настроение которой вмиг меняется, хотя она и пытается не подавать виду. Я хочу позлить ее немного, вывести на эмоции, вызвать ревность, чтобы она почувствовала, что меня вот-вот ведет другая женщина. Возможно, даже не придется давить на брата насчет развода. Если чувство Карины ко мне сильнее, то. «Странно, что ты ни разу не рассказывал ничего о Вике». Она садится на мягкий диван, закинув ногу на ногу. Ткань ее тонкого платья натягивается, обнажая бедро еще больше. И я сглатываю подступивший к горлу ком. Чувствую, как во мне закипает кровь, а мысли далеки от тех, которые я должен испытывать по отношению к жене брата. «Счастье любит тишину». Отвечаю многозначительно и наблюдаю, как Карина резко поднимается с дивана и идет в сторону кухонной зоны, придирчиво разглядывая идеальный порядок. Она-то лучше всех знает, какой у меня обычно творится хаос из немытой посуды и коробок из-под еды. Она хоть готовить умеет? Сколько ей? 18? 20? Ты с ума сошел, Игорь. Карина открывает холодильник. А я усмехаюсь и мысленно благодарю Вику за то, что похозяйничала у меня на кухне. Девушка открывает крышку на одну из кастрюль, а потом со звоном ставит обратно и захлопывает холодильник. Твоя мать, между прочим, очень волнуется. Почему ты не отвечаешь на телефонные звонки? Ее голос меняется, становится строгим, она смотрит на меня с осуждением, и я делаю глубокий вдох, потому что на самом деле еще не решил, что скажу матери. Ведь она прекрасно знает о моих проблемах со здоровьем. Я был на переговорах весь день. Немного позже перезвоню ей. Произношу устало и потираю пальцами переносицу. «А где?» Карина многозначительно взмахивает рукой, избегая называть Вику по имени. «Моя будущая жена?» Уточняю я. «Она гостит у родственников. На следующей неделе вернется. «В таком случае мы можем поговорить без лишних ушей». Игорь, твои родители встревожены, я случайно подслушала их разговор, и твоя мать очень переживает, что это твоя невеста. Последнее слово, она практически выплевывает и кривится. Обвела тебя вокруг пальца, и на самом деле ребенок не твой. А что говорить, я и сама теперь волнуюсь за тебя. Мы все-таки не чужие друг другу люди, одна семья. Карина, если ты приехала поболтать о глупых предположениях моей матери, то нам не о чем говорить. «Нет, я не...» Она быстро стушевалась, отводя взгляд в сторону и прикусывая губу, и увела тему в другую сторону. «На самом деле я сегодня пыталась расплатиться картой, которую ты мне дал. В детском магазине были скидки, и я присмотрела мальчикам корточки на зиму, а оплата была отклонена, и с банкомата я тоже не могла снять наличку. Проклятие, я забыл предупредить тебя, прости. Я сменил банк, и старые карты заблокированы». На следующей неделе поедем вместе и сделаем тебе карту с доступом к моему счету. Мне не жаль денег для своих племянников, да и для Карины не жаль. У меня теперь их предостаточно, вот только потратить, увы, особо не на кого. Да, конечно, спасибо, а то я уже начала волноваться, вдруг это я что-то не то нажала. Карина подходит к панорамному окну с видом на город, а я любуюсь ее точёной фигурой. Ей бы в модельный бизнес податься. У нее есть все данные. Правда, возраст уже не тот. В 30 лет модели обычно заканчивают свою карьеру, они начинают. Как же мне нравится твоя квартира! Даже не знаю, когда мы наконец накопим на такую. В двушке с детьми жутко тесно. Я говорю Юре, чтобы он бросил свои компьютеры и шел с тобой в бизнес. Вы ведь, братья, все-таки, а он ни в какую. «Нравится, — мне говорит, — ненормированный рабочий день и зарплата хорошая. Но какая же она хорошая, когда мы уже четыре года как застряли в той квартире?» Недовольно причитает она и, виляя бедрами, движется в мою сторону. «Может, ты его уговоришь? А?» Она останавливается настолько близко ко мне, что я могу уловить аромат ее цитрусового шампуня. Ее пальцы касаются моих плеч и в горле пересыхают. Чувствую себя зеленым пацаном, которому сносит голову от понравившейся ему девчонки. Карина облизывает губы, и я не могу оторваться от созерцания того, как кончик ее языка медленно скользит по нижней губе. Он наверняка послушает тебя. Предложи ему долю в бизнесе, например. С придыханием, произносит она, гипнотизируя меня своими лисьими глазами. Я резко выдыхаю и отхожу на шаг назад. Наваждение быстро спадает. Я очень ревностно отношусь к своему бизнесу. Никто не верил в меня. Родители устроили скандал, и мы не общались около двух лет, когда вместо того, чтобы пойти работать в юстиции, где отец выбил мне место, я с головой ушел в музыку. Звукозаписывающая студия — это мое детище. И даже Юре я не позволю прикоснуться к нему и разделить мой успех. Особенно Юрий. Ты просишь о невозможном, Карина. Мой бизнес, это мой бизнес. Не лезь в мужские дела. Мой голос звучит слишком резко, и уже через минуту я жалею о своих словах. Потому что выражение лица девушки в миг меняется, а она хватает свою сумочку и движется к выходу. Мне пора. Близнецы остались с няней. Набери, мать, она волнуется. О, и чуть не забыла. А раз Вика уехала, может, пойдешь с нами в клуб в субботу? Намечается отличная вечеринка. Не в шторме, случайно? Да. Мне прислали приглашение. Если вы с Юрой идете, то и я не прочь расслабиться и вспомнить молодость. Усмехаюсь я, осознавая вдруг, что, возможно, уже слишком стар для таких мест. Отлично, тогда в субботу. За Кариной закрывается дверь, оставляя меня наедине с тишиной одиночеством и шлейфом аромата её духов.